Теплое слово кое-каким пороком. Почти гимн. Ты, который трудишься, Сапоги чистишь, Бухгалтер или бухгалтерова помощница, Ты, чье лицо отдел и тащищи, Помятая и зеленая, как трешница. Портной, например, «Чего ты ради эти брюки принес к примерке? У тебя совершенно нету дяди, а если есть, то богатый, не мрет и не в Америке». «Говорю тебе я, начитанный и умный, ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель, ни строчки, ни позе, ни краски надуманной не верили». А верили в рубль. Живешь утюжить и ножницами раниться. Уже седяною бороду перевел. А видел ты когда-нибудь, как помиранец Растет себе и растет на дереве. Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете. Вытерятся и вытянутся какие-то дети.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 Ничего, если приложивший палец ко рту зубоскалят, будто помог тем, что у меня такой-то и такой-то туз мягко помечен ногтем. Играческие очи из ночи блестели, как два рубля.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 Да хрен натирают на заржавленной терке. Я ласково спрашиваю, взяв за плечо. А вы прикупаете к пятерке? 1915 год